— Мы поглядим, — сказала Екатерина, — кто у кого чего отхватит и кто чего загребет. Но ты все молодец. — Так их ядрит твою жизнь, — весело закончила аудиенцию Екатерина. Через неделю кавалер креста и благочестия ордена святого Иоанна, граф Джулио Литто, был представлен к святому Георгию первой степени, награжден золотой шпагой за храбрость и званием контр-адмирала российского императорского флота. Джулио получил по контузии отпуск и вселился в ту же квартиру в аптекарском переулке, заботливо протопленную Жюльеном. Робертино Охо принялся разбирать сундуки. В военном госпитале в Кронштадте иностранцы перебинтовали с такой силой, словно хотели выдавить последние капли сомнения в успехах русской медицины. Джулио подошел к окну, увидел знакомую глыбу, отверлся руками о подоконник. На душе было смутно. Он вспомнил последнее событие на берегу перед отъездом в Кронштадт, и поразился, как далеко все это откатилось, словно было в другой жизни и в другом масштабе. Едва рыцарь вернулся тогда от Орлова, Робертина подал скомканную записку, умолчав о способе передачи. Павел Петрович размашисто приглашал рыцаря посетить его другое имение, Павловск, как и было уговорено — В программе мацион по парку и ужин. В храме какой-то розы без шипов. На гауптвахте я уже ужинал, в храме еще нет, — подумал Джулио и велел подать умыться. Робертино притащил любимый бронзовый тазик с гербом дома Литты, ковш с водой, забросил полотенце на плечо, Джулио подставил ладонем. Внимание будущего императора Павла Петровича льстило. Успех шел в руки без специальных усилий и быстрее, чем ожидали на Мальте. Нужно развивать успех, но только будет ли там Александра? Джулио замер, и вода толстой струей потекла мимо, гулко ударяясь о дно таза. Поворот мысли был удивителен. — Горячо? — спохватился Робертино. — Да, добавь холодный, — сказал Джулио. Письмо кати уже должно было дойти к Александре в руки. В десять утра на Апраксин двор приехал Фраберг. Когда Робертина доложила гости, Джулио смутился. — Грамм Фраберг? — переспросил он. — Ну, проси. Фраберг, войдя, молча поклонился. — Присаживайтесь. Джулио широким жестом указал на диван, — я не ждал вас. Фраберг кивнул, — меня обычно не ждут, — кажется, хотел сказать он. Но помолчали. Джулио полагал, что гость первым изъяснит цель приезда. Рыцарь не мог объяснить, отчего его смутил приезд Фраберга. Должен бы обрадоваться спасителю... В угрюмом лице немца ясно читалось одно — он жил интересами, мало совпадавшими с интересами большинства, а методы в достижении туманных целей выбирал, сообразуясь собственными представлениями о добре и зле. Фраберг спокойно разглядывал помещение, словно бы не замечал неловкости. — Я, собственно... — начал все же Джулио на правах хозяина. — Я хотел поблагодарить вас за оказанную услугу. Фраберг кивнул. Создавалось впечатление, что этот Джулио попросил его заехать. И именно для изъявления благодарности. Джулио подошел к бюро, извлек из шкатулки небольшой мальтийский крестик на подвеске. Этот знак вручается лицам, оказавшим ордену крупную услугу. Ночью на канале имел место как раз такой случай. Он подошел к Фрабергу, но тот отвел руку. «Я не люблю золото», — сказал Фраберг. «Отвергающий знак отличия ордена отвергает орден», — спокойно ответил Джулио. «Это не золото, это медь». Джулио успел заметить, что тень удовольствия мелькнула все же в хищном лице гостя, пока рыцарь прикреплял подвеску к камзолу. Во всяком случае, Фраберг поднялся, чтобы хозяину было сподручнее. «Похоже на медь», — ухмыльнулся гость. — С небольшой примесью. — Примесь невелика. — Итак, чем обязан? — Ехать в Павловск, — сказал Фраберк. Джулио прошел к дивану и спокойно уселся на него. С принцами, как с женщинами, — учил Дейрохан, — лаской и настойчивость не путать с нежностью и чистотой.